Убрал он и елку, выставил ее с разрешения квартирной хозяйки на хозяйский балкон. А то, кто его знает, еще посмеется над иммигрантской чувствительностью. Нечего было покупать. традиции гости, огоньки. Потушите свет, чтобы только она горела. Зеркально играющие глаза госпожи Лещеевой. О чем же говорить с братом? рассказать вскользь беззаботно о приключениях на юге России в пору гражданской войны, шутливо пожаловаться на сегодняшнюю нестерпимую задыхающуюся нищету, притвориться человеком широкими взглядами, стоящим выше эмигрантской злобы, понимающим, что понимающим.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 — Оля, молчи, не слышу! — Что вы говорите? — Не могу, у меня... А одним словом, я занят. Лищеев выругался. — До свидания, — неловко сказал лев в уже мертвую трубку. Теперь Серафим разглядывал не книги, а картину на стене. — По делу, надоедливый, — проговорил морщи с лев. «Прости, пожалуйста». «Много у тебя дел?» — спросил Серафим, не сводя глаз с олеографией, изображавшей женщину в красном и черного, как сажа пуделя. «Да, зарабатываю статьи всякая всячина», — неопределенно ответил Лев. «А ты... ты... значит, ненадолго сюда?» «Завтра, вероятно, уеду. Я и сейчас к тебе ненадолго».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 «Женщина в красном и черный пудель». Э, «Ты не помнишь, как его звали?» — сказал он впервые за весь вечер, непритворно улыбнувшись. «Кого?» — спросил Лев. «Помнишь? Тихоцкий приходил к нам на дачу с пуделем. Как звали пуделя?»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 Так неужели мы не вспомним, на те, говоришь. Свернули за угол, фонарь, лужа, темное здание почтам-то. Около марочного автомата стояла, как всегда, нищая старуха. Она протянула руку с двумя коробками спичек. Луч фонаря скользнул по ее в палой щеке. Под ноздрёй дрожала яркая капелька. Прямо обидно, воскликнул Серафим.